Глава 14. Сомс сидит на лестнице. Сомс поднялся к себе в тот вечер, чувствуя, что хватил через край. Он был готов принести извинения за свои слова. Он потушил газ, все еще горевший в коридоре. Взявшись за ручку двери, остановился на секунду, чтобы обдумать извинения, так как ему не хотелось выдавать ей свое беспокойство. Но дверь не отворилась и не подалась даже тогда, когда он дернул ее и налег на ручку. Ирен должно быть, заперла почему-нибудь спальню на ключ и забыла потом отпереть. Войдя в свою комнату, тоже освещенную низко прикрученной газовой лампой, он быстро направился к двери в спальню и эта дверь была заперта на ключ. Тут Сомс заметил, что складная кровать, на которой он изредка спал, была послана. На подушке лежала его ночная сорочка. Сомс приложил руку к колбу, рука стала влажной. «Значит, его выставили». Он вернулся к двери и, осторожно постучав ручкой, сказал, «Отопри мне, слышишь? Отопри дверь!» В комнате раздался шорох, но ответа не было. «Ты слышишь? Впусти меня сию же минуту, я требую!» Он слышал ее дыхание около самой двери. Так дышат те, кому угрожает опасность. В этом гробовом молчании... В невозможности добраться до нее было что-то страшное. Сомс вернулся к другой двери и, навалившись на нее всем телом, попытался выломать. Дверь была новая. Перед свадебным путешествием он сам распорядился заново переделать оба входа. Не помня себя от ярости, Сомс занес ногу, чтобы ударить в дверь, но его остановила мысль о прислуге. И он вдруг почувствовал себя побежденным. Бросившись на складную кровать у себя в комнате, он схватился за книгу. Но вместо букв перед глазами у него стояла жена. Он видел ее золотистые волосы, рассыпавшиеся по обнаженным плечам. Видел ее большие темные глаза. Вот она стоит там, как затравленный зверь. И Сомс понял все значение ее бунта. Она решила, что так будет и дальше. Он не мог лежать спокойно и снова подошел к двери. Он знал, что Ирен все еще стоит там, крикнул, Ирен, Ирен! Против воли голос его прозвучал жалобно. В ответ на это... Слабый шорох за дверью прекратился, и наступила зловещая тишина. Сомс стоял, стиснув руки, и думал. Потом вышел на цыпочках и с разбегу навалился на другую дверь. Она затрещала, но не поддалась. Сомс опустился на ступеньки и закрыл лицо руками. Он долго сидел так, в темноте. Сквозь стеклянный люк в потолке луна бросала на лестницу светлый блик, который медленно вытягивался по направлению к солнцу. Он попробовал взглянуть на все происходящее по-философски –